Глава 33. Братья-заложники. Утро понедельника было солнечным и тёплым. В такое утро хорошо начинать долгожданный отпуск, путешествие в дальние страны или встречать старых друзей после долгой разлуки. Следственный эксперимент – Выход с понятыми и видеокамерой на место происшествия, где произошло покушение на умышленное убийство последней жертвы Раздольского оборотня, следователь Касьянов запланировал на ранний час. В восемь утра опергруппа, арестованный с конвоем, понятые и потерпевший, должны были уже быть на проселке мебельной Уваровка. Кате и оператору телегруппы тоже пришлось встать ни свет ни заря. Следственный эксперимент с видеосъемкой планировали начинать от Раздольского отдела милиции. Туда из СИЗО должны были подогнать автозак с арестованным и конвоем. Туда же должны были подъехать Колосов, и потерпевший Иван Базаров. К без четверти восемь все собрались. Все, кроме потерпевшего. Касьянов нервничал. Выход с Дмитрием Базаровым он хотел провести так рано и как можно оперативнее во избежание непредвиденных эксцессов. В Раздольске и так уже говорили насчёт убийств из-за подозреваемых лиц, имена которых до сих пор держатся следствием в тайне, как писала местная газетка. И это было неприятно. К тому же в прокуратуру поступила негласная информация о том, что сослуживцы погибшего Яковенко из подразделения «Сирена» проявляют усиленный интерес к личности подозреваемого. Касианов, конечно, не считал, что спецназовцы способны устроить самосуд убийцы их товарища. Но всё же бережённого, как говорится, Бог бережёт. Помнится, несколько лет назад также осторожно, избегая огласки, на выходы по местам преступлений в Подмосковье возили и других чудовищ. Головкина-Удава и Риховского. Тогда тоже боялись непредвиденных эксцессов со стороны разъярённого населения. Маньяков-убийц старались сохранить до суда целыми и невредимыми. Иван Базаров объявился лишь спустя полчаса. И не лично, а по телефону. Позвонил Колосову на мобильный. Его подвозят на машине друзья. Они застряли в пробке у переезда. Он будет не раньше, чем через час. И поедет прямо на место. В принципе, это было процессуальное нарушение. Но Касьянов не успел дать потерпевшему приказ ехать к отделу, и дал отбой. Касьянов переговорил с телеоператором и Катей. Они его успокоили. Снимем сначала сцены прямо на месте, а затем вернемся к началу следственного эксперимента. Видеотехника все сделает. И вот следственный караван тронулся в путь. Раздольская канарейка Газик, а в ней Касьянов, понятые, Катя и оператор. За ними автозак с арестованным и конвоем. И колосов на собственных колёсах, как всегда. Катя выглядела очень спокойной, собранной, деловитой. Советовалась с оператором, как лучше снимать. Проверяла аппаратуру. Наговаривала первичный текст на диктофон для будущей статьи. Но взгляд её поминутно обращался в сторону автозака. На том самом месте их встретил пустой просёлок. Бетонка, лес, да жёлтые любки по обочинам, гудение пчёл. Катя выпрыгнула из газика. — Чёрт, потерпевшего всё нет! Касьянов начинал злиться. — Да что этот пацан? Шутки шутят с нами! И тут они увидели Ивана Базарова. Он показался из-за поворота. Пешком и один. «Наконец-то!» Касьянов быстро пошёл ему навстречу. «Вы откуда, День Добрый?» «С дачи. Друзья подвезли и там остались. Нечего им тут делать». Иван затравленно оглянулся. «Это обязательно то, что вы сейчас задумали?» «Мне крайне тяжело, поймите. Я... А он там?» «Да. Все будет недолго. Вы лишь повторите свои первоначальные показания при понятых и видеокамере и укажете, где именно на вас напали и кто». Касьянов махнул рукой конвою. «Выводите!» Оператор включил камеру. Катя надела наушники, взяла микрофон в руки, включила запись. Дмитрий, щурясь от яркого солнца, спрыгнул с подножки. Он был в наручниках. На руке плотная повязка. Рана его заживала. И врачи тюремной санчасти не возражали, чтобы он принимал участие в следственных действиях. Катя не могла на него смотреть. Иван тоже отвернулся. Прошёл метров тридцать вперёд по бетонке. Остановился у нависших над дорогой кустов бузины. «Здесь», — сказал он глухо. «Это здесь произошло. Тут была его машина. Внимание, понятых, прошу подойти». Касьянов кивнул оператору, наклонился к Катиному микрофону. Итак, следственный эксперимент проходит при ясной сухой погоде. Видимость удовлетворительная. Время московское — 9 часов 18 минут. В следственном эксперименте принимают участие... Катя поправила наушники. Чуть отвернулась... Полезла в сумку за чёрными очками. Солнце било прямо в глаза. И в этот миг всё случилось в считанные доли секунды. Солнце, тень, его заслонившая. Снова солнце, жгучие лучи, прямо в лицо. Чей-то сдавленный вопль. Хриплый вздох удивления. Лязг металла. Хлопнула с силой дверь машины и крик Колосова. «Все назад! Отпусти его, ну!» У кустов бузины, где секунду назад стоял один Иван, теперь были двое. Иван замер, вытянулся в струнку, боясь вздохнуть. А позади него, крепко обхватив его левой рукой за шею, Заслоняясь им точно щитом, стоял Степан Базаров. Он запрокинул брату голову. Хрупкая мальчишеская шея, резко выделяющийся кадык. В руке его был нож. Знакомая Катя Финка, некогда картинно торчавшая острием вверх из пня жертвенника на посвящении в Отрадном. Только теперь остриё её было у самого горла Ивана. Блестело на солнце. «Нет», — подумала Катя, даже не успев испугаться от неожиданности. «Этого не может быть. Это сон. Мы спим все». «Так не бывает. Откуда он тут?» «Степан?» Совершенно не похожий на человека в бегах, на чующего в лесу оборотня психа, поедающего нетрадиционную пищу. Был чисто выбрит и даже не похудел за эти дни. Молча смотрел на них. Грудь его вздымалась, словно он только что преодолел крутой подъем. «Будете делать все, как я скажу!» произнёс он отчётливо и громко. «Не то я его прирежу!» Тут только Катя увидела краем глаза, что начальник отдела убийств целится в Базарова из пистолета. Колосов сделал шаг назад к застывшим на месте, вскинувшим на изготовку автоматы конвойным, между которыми был плотно зажат арестованный. «Не дури!» — хрипло огрызнулся Колосов. «Отпусти брата немедленно, но...» «Я повторяю еще раз...» «Будете делать, как я скажу, иначе Ванька труп!» Катя не могла пошевелиться, но также краем глаза видела. Камера работает, снимает все. Иван прерывисто дышал, Видно, что ему было больно. Хватка у Стёпки железная, медвежья. И тут она внезапно заметила лёгкое движение. Степан чуть сдвинул руку, освобождая брату грудь, чтобы... Боже, Катя замерла. Да ведь это же они вдвоём на пару, нас дура... Что-то не так в этом захвате заложника понял, наконец, и Колосов. Но предпринять ничего не успел. Степан опередил все их догадки. «Димку сюда, вперед! Без конвоя! Ко мне, быстро!» приказал он. «Ты с пистолетом! Опусти пушку, кому сказал! Иначе...» Лезвие его ножа уперлось в кожу под подбородком Ивана. Показалась кровь. «Никита, это всё неправда. Он его не убьёт. Они нас так покупают!» Мысленно кричала Катя, но так и не раскрыла рта. «Молчи. Молчи, смотри, снимай!» «Я говорю вам в последний раз. Димку, сюда, ко мне! Ты!» Базаров кивнул Колосову. «Пушку, бро!» «Нет, не бросай!» «Оружие не бросают, ни дрова чай!» «Ей его отдай!» «Она ни за что в меня не выстрелит!» «Правда, моя дюймовочка?» «А ты сам веди его сюда!» «Это не побег, Димка, не надейся!» «От них ментов сбежать можно!» «От меня, братик мой, не сбежишь». «Зачем ты это делаешь?» Тихо спросил Колосов. Он все еще держал Базарова на прицеле. Но Кате было ясно, стрелять в него он не будет, потому что он сейчас покажет мне и тебе то, что никогда бы не показал сам». «Но это же произвол!» «Вы совершаете самоуправство! Уголовное преступление!» Тревожно предупредил Степана следователь Касьянов. Однако голос и у него был какой-то особенный. «А ты вообще заткнись!» «Я ещё твои допросы забыть не успел, ну!» Прошипел Степан. «Считаю до трёх. Раз...» «Два!» Катя вздрогнула. Руки её коснулась холодная сталь. Колосов отдал ей пистолет. «Никита, это же... Зачем ты идёшь у него на поводу?» «Замолчи. Держи дулом вниз. Он уже на предохранителе». Рявкнул Колосов. Кивнул конвою. Те вытолкнули Дмитрия вперёд. Он был бледен, как полотно. По его лицу текли капли пота. «Ближе!» — командовал Степан, зорко следя за всеми их перемещениями. «Ещё ближе!» «Сам стой на месте!» «Димку спиной ко мне!» «Быстро!» Рокировка произошла в мгновение ока. Ивана оттолкнули в сторону. Он приложил тыльную сторону ладони к порезу на горле. Он не произносил ни слова, но Катя видела, что в тёмных его глазах торжество победы. А лезвие финки уперлось в глотку Дмитрия. — Ну-ка, пойдём! — тихо прошипел Степан. — Тихо! Медленно! И не вздумай выкидывать фокусы у меня. Я же псих ненормальный. Стёп, я... Я не могу. Лучше убей меня. Дмитрий, однако, не просил о пощаде. В голосе его причудливо переплелись мольба и ярость. «Я не могу! Убей меня лучше!» Они были похожи на двух ядовитых змей, свившихся в смертельной схватке. Смотреть на их искажённые лица, такие похожие, как отражение в двойном зеркале, было страшно. «Молчи! Ты, Колосов, что ли, тебя? Ступай вперёд! За поворотом машина, ключи!» Сядешь за руль, поедешь, куда скажем. Степан, увлекая за собой брата, который был вынужден пятиться, закрывая похитителя своим телом, медленно начал отступать к кустам. — Одно движение, и у вас станет одним покойником больше. Секунды, минуты. Время словно остановилось на этой тихой лесной дороге под палящим солнцем. Они скрылись из вида. Потом послышался шум отъезжающей машины. «За ними!» Касьянов словно очнулся от ступора. «Конвой! Не вздумайте открыть стрельбу! Это не побег! Товарищи понятые, сохраняйте спокойствие!» Это, конечно, форменное варварство. Но, думаю, сейчас мы увидим. Катя не знала, куда деть колосовский пистолет. Взволнованный оператор забрал его у неё, проверил и спрятал в карман. Им с Катей не хватило места в канарейке. Туда теперь сел вооружённый конвой. А им вместе с понятыми... Пришлось довольствоваться бронированным автозаком. Ехали долго. Катя, как она не старалась отыскать какую-нибудь щель, ничего не было видно. Но вот машина остановилась. Двери с грохотом распахнулись. Водитель их выпустил. Налево на обочине чёрный джип базаровской школы и канарейка. Обе машины пусты. Окрестности лес, горбатый мостик через овраг. Справа от дороги заросшее сорняками поле, отгороженное лесополосой чахлых тополей. Катя не могла слышать переговоров террориста с заложником в джипе. И слава богу! Там стоял отборный мат. На горле Дмитрия появились уже два глубоких ножевых пореза. Финка в руках его брата-близнеца знала своё дело. Колосов видел в зеркальце их лица. Лучше бы он был слеп. Лишь крепче сжимал руль, зубы стискивал. Кто из нас сейчас более безумен? «Куда теперь ехать?» спросил он в который уже раз. «Куда ехать, Дима?» Тихо переспрашивал Степан. «Ну, куда ты её дел? Говори!» «Что же ты так со мной?» «Мясник!» По лицу Дмитрия катился пот. Свитер на груди был весь заляпан кровью. «Мясник!» «Подонок!» «Псих я! Псих, Дима!» В дурдоме мне место. Правильно ты всё порешил. А тебе на кладбище, братик. Только ты не думай, что это месть. Я выше мести, браточек. Только так это и должно быть. Ты сам всё это выбрал. И так будет лучше и для меня, и для тебя. Для всех нас. «А если жить хочешь, ты мне покажешь, где она. Покажешь, ну же!» «Да тебе ж всегда на нее было!» «Ты ж, когда она жива была, ноги об эту шлюху вытирал!» «Может быть, я же псих!» «С психа какой спрос?» Голос Степана был страшен. «В нем было что-то такое?» Отчего у Колосова, человека далеко не робкого десятка, мурашки ползли по коже. Псих и предатель, близнецы-братья. Вечная наша дружба, вечное братство. Как в той песенке к фильму «Деда», помнишь? Но если ты мне не скажешь сейчас, где она, я тебя убью. Это было сказано просто. Но так, что Дмитрий замер и прекратил вырываться из рук брата. Когда Катя, понятые и оператор выскочили из своей тюрьмы на колесах, место уже было указано. Касьянов и подоспевшие конвоиры помогали Колосову. Это был старый заброшенный Противоатомный бункер, каких немало разбросано по подмосковным полям. Бугорок, заросший бурьяном, а в нём ржавая железная дверь. Возле этой ржавой двери и возились сейчас Колосов и конвойной. Одно было необычно. В ушки старого и ржавого запорного устройства двери Был продет новенький, блестящий на солнце замок. Его сбили прикладом автомата. Дверь открылась без усилий. Видно, ее уже открывали недавно. Из каменного мешка дохнуло холодом, сыростью и невыносимым трупным смрадом. Колосов волоком вытащил на порог тюк, завернутый в брезент. Наклонился, разворачивая. Смрад был такой, что тошнота подступала к горлу. Но Катя придвинулась ближе. «Она? Елизавета Гнерозова. Катя, это она?» Катя видела её лицо. «Как ужасна смерть, когда она не скрыта землёй-могилой!» Да, это она. Это Лиза. Голова проломлена. Колосов отогнул складки брезента. Катя видела её синевосковую, скрюченную руку. Золотой перстенёк на безымянном пальце. Колосов один за другим извлёк из брезентового тюка предметы. Железную монтировку. На одном её конце – чёрная кровь. Прилипли рыжие лизины волосы. И следующими предметами были белая сорочка Дмитрия, теперь бурая от крови, испачканный кровью щегольской пиджак, траурный галстук, который был на нём в день похорон отца, одежда, в которой его видели Катя, Мещерский, все близкие, знакомые. Одежда была пропитана кровью. Хватило бы на тысячу экспертиз для сравнения. На этот раз, видно, и вправду он не сумел избежать прямых и главных улик. но все, довольно. Теперь всем все ясно. Теперь отпусти его». Колосов выпрямился. Голос его был усталым. — Все, Степан, дело закончено. Но тот лишь крепче стиснул заложника. — Никому не двигаться, — прошипел он зло. — А теперь, Дима, ты при всех расскажешь, что произошло с отцом. Дмитрий вздрогнул. Когда из убежища извлекли тело, он, не шевелясь, смотрел перед собой пустым отрешённым взглядом. Кате он напомнил Степана в камере во время их встречи. Его словно уже нельзя было ничем удивить. Но теперь он яростно рванулся из рук брата. Лезвие снова впилось в кожу, но он снова не чувствовал боли. «Да ты что?» — заорал он бешено. «Ты думаешь, это я убил отца?» «Да это из-за тебя!» «Трижды из-за тебя он на себя руки наложил!» «Из-за тебя, сумасшедший подонок!» «Из-за вас всех!» «Из-за тебя первого, полудурок проклятый!» «Псих! Псих!» Он рванулся, что было сил, и... Вырвался. Ударился всего размаху Степана скованными руками в солнечное сплетение. И в этот миг Колосов и Конвой попытались воспользоваться ситуацией. Прыжок, хриплый вопль, потом автоматная очередь. Катю больно толкнул в спину оператор. Она упала на траву. Он дерется потому, что хочет ей добра хочет уберечь от пуль. Микрофон её покатился по земле. Но они не успели. Степан был противником им не по силам. Чтобы остановить его, требовался равный ему. В тот миг, когда автоматная очередь прошила ему ноги, конвой, согласно инструкции, стрелял только по ногам, Он ударил брата ножом в живот. Дмитрий осел в траву, прижимая скованные руки к ране. Когда к нему подбежали Колосов, Касьянов, конвойные, он с недоумением смотрел, как на свитере ширится новое, алое пятно. Недоумение в глазах. Это все, что врезалось в память Кати недоумение, и только в глазах человека, который уже мертвец.